Глава шестая. Хулиганка. После просмотра ролика с ультиматумом ненадолго воцарилась тишина. «В принципе, этого давно следовало ожидать», — сообщил Володя свое экспертное мнение. «Ожидать того, что отец примет нашу с Артемом идею?» — прищурилась Аня. «А это ваша идея?» — брови её брата взлетели на лоб. «В общих чертах — да», — подтвердил я. а еще это значит что у нас возможно появился примерно месяц относительно спокойной жизни сплюнь мрачно посоветовала Нага. — и вон по оляне постучи почему по мне удивилась дряда язык твой враг твой Нагафериска. вздохнула я и когда нибудь тебе его укоротят ничего новое отрастет отмахнулась та и повернулась к принцу дорогой покажешь мне свои покои и глаза такие большие-большие сделала, как у кота. «А вот и покажу», — решительно заявил принц, — «что я права не имею». «Имеешь, имеешь», — кивнула Аня рассеянно, после чего спросила у меня. «Артём, а можно мне мою машинку? Нам ведь в ней ничего не угрожает, верно? Ждать сопровождения не обязательно». «Надо иметь очень богатую фантазию, чтобы заподозрить, что в ней дети императора едут, согласился я. И очень серьезные намерения, чтобы вам троим как-то повредить. Отлично. Вы со мной? Обратилась принцесса к Володе с нагой. Я сходил на улицу и выгрузил из скриптора хулиганку. Принц со своей зазнобой сразу залезли на заднее сиденье и о чем-то там зашептались. Может, привезешь сюда что-то из обычных вещей, предложил я Ане, одетой, как и остальные, в черный доспех. Еще зубную щетку и что-то из средств по уходу», — Серьезно кивнула она. «Сменное бельё, какую-то домашнюю одежду. Если по минимуму, то в багажник поместиться должно. Только вот если меня с этим увидит мама...» «Да, неловко получится», — согласился я, улыбнувшись. «Тогда давай лучше все необходимое здесь организуем, чтобы не нервировать ее величество». «Купишь мне пижаму?» — хихикнула Аня и чуть покраснела. «Я, пошел и поеду». «А то сейчас договоримся». Тем не менее, прежде чем сесть за руль, она чмокнула меня в щеку. Хулиганка взревела, и, загребая широкими колёсами свежевыпавший снег, покатилась по парковке в сторону усадьбы. Да, надо что-то с этой недосказанностью делать. Ходим друг вокруг друга, облизываемся. И все всё понимают, при этом ситуация все равно патовая. Да, я не связан в этой жизни прежними обетами, кроме клятвы кодексу. А как показал пример моего брата Сандра, кодекс против серьезных отношений ничего не имеет. Но есть еще местные условности. Эх, с императором, что ли, по душам поговорить. Под пиво, шашлык. Я же ему обещал тест-драйв, паба. Достав телефон, я набрал номер князя Яловицкого. В настоящее время абонент не может подойти к телефону, раздалось в трубке. «Ну и ладно. Разлом мой, сам съезжу, посмотрю». «Кто со мной?» — спросил я, вернувшись в казарму. «Я», — первая отозвалась Риэль. «А куда?» — полюбопытствовала Лекса. «На какая разница?» — удивилась Ляна. «Это же другой мир. Здесь все интересно». «А выпивка будет?» Могрим, бесстыдно пялившийся до этого на купавшихся в бассейне Инферн, тоже подошел. Выпивку не обещаю, но некоторый шанс имеется, — посудил я. Тогда едем. Выехали мы быстро. Думал, вскоре догоним хулиганку, но нет. Похоже, ее высочество решило оторваться. Но что? Машина, с вселенной в нее душой волчицы, уже показала свой характер на дороге смерти, когда пришлось продираться через жидкую глину с подмерзшей корочкой. Что из столичной дороги? Снегопад? «День жестянчика? а! Кольнувшая чуйка вернула мое внимание к дороге, и я благополучно разъехался с какой-то легковушкой, решивший обогнать по встречке целую колонну грузовиков. «Дай дорогу, дураку», — решил я, и ушёл ненадолго в тени. Даже по дороге нашим новеньким было на что посмотреть. А уж на подъездах к Москве... «А это что? Это дороги!» Лиана прильнула носом к окну, и не отрываясь глазела на пейзажи. «Такие огромные!» «Да, это называется развязка». К счастью для меня, Рель взяла на себя функции гида. «А там что? Как он едет без дыма? Магия?» Могримы интересовали другие вещи. «Это поезд, а работает он от электричества. Здесь что-то произошло?» спросила Лекса, когда мы проезжали сгрудившиеся возле поста автоинспекции полицейские машины с мигалками. Сбили, наверное, кого-то? пожал я плечами. Смертью пахнет! Лекса тряхнула головой. Это дорога, философски заметил я. Здесь постоянно кто-то гибнет. Всю дорогу у ее высочества было прекрасное настроение. Подумать только. Артём сам предложил... Ну ладно, наверное, это он все же шутил. Вот только глаза оставались серьезными. Определённо за шуткой он скрывал то, что не мог. Не должен был говорить вслух. Ведь он простой барон, а то, что охотник... Так ведь этого никто не знает. Она сама поклялась молчать, а то бы давно уже все объяснила отцу. На этот взгляд... От него дрожали колени, и бешено колотилось сердце. Глянув в зеркало заднего вида, Аня усмехнулась. Брательник с Нагой уже вовсю сосались, не обращая на нее особого внимания. Ежу понятно, зачем они собрались в покое принца. Определенно рогатая хочет проверить, какой там матрас. А может, и другие поверхности? Откровенная картинка на миг предстала перед глазами Ани, Лена встряхнула головой, отгоняя на вождение. Потому что там были не Нага с Вовкой, к счастью. Там была она сама и Артём. А что он может? Аня успела позапрошлой ночью оценить, когда печать регенерации выжгла весь алкоголь, и она проснулась в самый неподходящий момент. Артём и этого не заметили, и принцесса в полной мере насладилась зрелищем. Пришлось снова оглушить печать регенерации, чтобы не успевший впитаться в кровь алкоголь Опять подействовал и даровал забвение. И вот теперь опять стоило лишь на секунду прикрыть глаза, и Аня снова видела его. От одного только взгляда она готова была упасть в обморок или в кровать. «Эй, сделай погромче», — попросила вдруг заднего сиденья Нага, и тут же, не дожидаясь, начала подпевать. «И как мне нравится, так буду я тебя называть. Попсовый ритм ворвался в машину, когда принцесса вывернула регулятор громкости. От следующих слов она сама невольно улыбнулась. ну давай скорее снимай, ты с сердца клетку». «О, да. Вот что Артёму надо сделать. Только как до него это донести?» «Скажу тебе, ты супердетка». Ваня сама начала подпевать, краем глаза поглядывая, какой зажигательный танец принялась исполнять инферно на заднем сиденье. Братец только что слюну не пустил. «Ох, кому-то сегодня будет хорошо!» Принцесса вспомнила взгляд Артёма и поежилась. «Да уж, от такого точно не скрыться. Трусики просто сами слетают». Взмах волшебной полосатой палочки Аня заметила в последний момент, когда инспектор уже поднёс свисток к рту и собирался свистеть. Нажала на тормоза, и машина встала на обочине, как вкопанная. Опыта взаимодействия с дорожной полицией у Ани ещё не было, но общее представление она имела. Надо оставаться в машине и вести себя спокойно. «Инспектор Козлов», — представился грузный мужчина, подойдя к двери. «На вашу машину поступила ориентировка. Скорость превышаете, девушка. Документы, пожалуйста». «Ой, а документы у меня дома?» — неожиданно сообразила Аня. «И вообще вы у меня первый...» То есть меня первый раз остановили?» Инспектор закатил глаза. Пройдемте на пост для установления личности». «А вы что, меня не узнаете? Принцесса захлопала глазами. «Я Анна Дмитриевна Голицына, великая княжна...» Договорить полный титул она не успела, потому что инспектор согнулся пополам от хохота. «На таком корыте!» — выговорил он, вытирая выступившие слезы. «Ого, фантазия у людей!» «А «Да, так...» Нага на заднем сидении опустила наглухо тонированное стекло и высунула рогатую голову. «Ой!» Приступ смеха у инспектора прошел так же резко, как и начался. Широко распахнувшимися глазами он вперился в инферну, потом перевел взгляд на Анну, потом на показавшуюся позади рогатой девушки Володю. Во встречу с любым из них по отдельности он бы, может, и не поверил, но трое сразу. «Но почему на такой машине?» Мозг служителя закона заработал с невероятной скоростью. «Вы так маскируетесь, да, ваше высочество?» — выдал инспектор пришедшую в голову версию. И «Это тоже», — кивнула Аня. «Ждать сопровождения не хотелось просто. Так как, мы можем ехать?» «Продолжай улыбаться, у нас гости», — Нага подалась вперед, чтобы её слова услышала только принцесса. «Двое впереди, в тенях». Теперь Аня увидела. Призрачные, едва различимые фигуры приближались осторожно, держась на приличной глубине. Вот один вытащил меч, за ним и второй. Теневики. «Третий со стороны Володи», — принцесса повернулась к подруге и увидела еще одного справа от машины. «Где-то еще двое должны быть. Потом разберемся. Нага потянула руку, прикоснувшись к Ане, и телепортировалась. «Брат с сестрой». О предстоящей телепортации догадались вовремя. все же, натренировались уже. И, появившись позади парочки теневиков, приближавшихся спереди, синхронно ушли в тени, одновременно вытаскивая мечи. Два взмаха напитанных силой клинков и две головы покатились по асфальту, вываливаясь из теней. К третьему телепортировались. Нага, одновременно ныряя в тени, материализовалась уже с клинком между ребер незадачливого убийцы. В следующее мгновение, огонь вырвался у него из всех отверстий, выжигая внутренности и не оставляя шансов на реанимационные процедуры. Четвертый теневик, не успев еще понять, что произошло, выскочил из машины со стороны водительской двери. Он даже меч занес, всплывая на минимальную глубину, с которой можно поразить материальную цель. Вот только цели на месте уже не было. А в следующую секунду пассажирская дверь резко распахнулась, и, не ожидавший этого убийца, полетел кубарем. Благо машин не было. «Не убивай!» — успела крикнуть Наге Аня. «Фирсов сдадим!» «И то верно!» — Нага телепортировалась за спину теневику и без затей вломила ему по черепушке рукоять у меча. «Какой-то молоденький слишком. Стажер что ли?» «Пускай канцелярия разбирается!» — махнула рукой Володя и обратился к оторопевшему инспектору. «У вас, уважаемые, антимагические наручники есть?» «Пятый где-то здесь, может быть», — напомнила Аня. «Вашего высочества!» Инспектор судорожно сглотнул, подступивший к горлу завтрак. А мне-то что с этим всем делать? Сейчас сюда приедет полиция и тайная канцелярия, пообещал Володя. Ничего не трогайте и выставьте ограждение. И наручники. Ах да! Неуклюже переваливаясь ноги на ногу, инспектор потрусил в сторону поста, откуда уже вываливались, хватаясь за оружие его коллеги. Наручники, антимагические! Быстро! Через несколько секунд активной жестикуляции. сопровождаемой отборным матом, все четверо инспекторов развили удивительно бурную деятельность. Это в машине можно было не заметить экипировку, подумать на маскарад и обмануться за трапезным видом хулиганки. Но теперь, когда все трое стояли, заняв круговую оборону, в глаза бросались не только рога Наги и примелькавшиеся лица Ани с Володей. Одинаковые доспехи, дорогие мечи, уверенные и спокойные действия — будто все трое изо дня в день только и делали, что тенеходцев резали. Все просто кричало о том, кого именно угораздило остановить незадачливому инспектору. И вот откуда взялась эта тупая ориентировка? А что было бы, если бы императорских детей здесь закололи? Да, впрочем, и покушение. Теперь канцелярские в жопу с фонариком залезут, выискивая преступный сговор. Дождавшись наручников, Володя аккуратно застегнул их на бессознательном теле, после чего, не напрягаясь, закинул тушку на заднее сиденье, а сам сел рядом. «Поехали!» — кивнул он девушкам. «Оцепление!» — напомнила Аня сотрудникам автоинспекции, садясь в машину. «Это в ваших же интересах!» От ее слов мужики сбледнули и кинулись выполнять. О праве принцессы приказывать они как-то даже не подумали. Нага последней телепортировалась прямо на пассажирское сиденье, И хулиганка, взвизгнув шинами, сорвалась с места. Спасибо за помощь. Аня погладила руль и щедро поделилась с заурчавшей машиной энергией. Ты о чем? заинтересованно спросила Нага. Хулиганка четвертого дверью толкнула так, что он на дорогу отлетел, охотно объяснила принцесса. Умничка моя. Пожалуй, об этом мы Фирсову рассказывать не будем, хмыкнул Володя, набирая номер графа. «Вы как? Доехали?» — отправил я Ане сообщение, подъезжая к моему разлому. «Да, да, все хорошо. Ты все равно не поверишь, так что мы при встрече расскажем». Ответное сообщение пришло с заметной задержкой. «Тогда мы в разлом. Если что, подъезжайте туда», — предупредил я. Мы припарковались на стоянке. Недостроенное здания было не узнать. Новенькие стеновые панели, черные, матовые... Никаких окон, каркас просто обшили целиком. И теперь здание, скрывавшее внутри портал, возвышалось среди соседних как шедевр абстракционизма. Особенно дерзко оно смотрелось на фоне свежевыпавшего, сверкающего на солнце белизной снега. Зато внутри нас ждал чистый конструктивизм. В противовес внешней отделке фасада, внутри заморачиваться вообще не стали. Железобетон, наштукатурили, да мусор строительный убрали, и на этом, по сути, все. Пространство зонировали обычными перегородками, какие можно встретить в любом офисном или торговом центре. И кого я совсем не ожидал здесь встретить, так это Евдокию Анатольевну, вдову дяди Пети. Совсем была потухшая после кончины мужа, она будто расцвела. А я еще удивлялся, что-то ее дома совсем не видно. Впрочем, и я и дома стал как-то редко бывать. Так что чему удивляться? — А мы все гадали, когда вы приедете, — встретила она нас радостной улыбкой. — Мы — это кто? — уточнил я на всякий случай. — Я Вика, князь Егор Викторович, — охотно объяснила Евдокия. — К вашему возвращению от отстеков торопились пап доделать. Ой, я ничего не говорила. — И что, прямо все доделали? — удивился я. — Там же работа — У князя везде нужные люди есть, так что не удивляйся. Конечно, все отделочные работы далеко еще не закончены, но посмотреть и даже продегустировать уже можно. Только не выдавайте меня, это так-то сюрприз. — Не люблю сюрпризы, — улыбнулся я, — но этот приятный. И тут у меня зазвонил телефон. — Голицын? — Ваше Величество? — ответил я на звонок. — Двадцать лет уже, Величество! — голос Императора громыхнул так, что я даже телефон от уха отодвинул. «Какого хрена ты их одних от отпустил?» «Так ведь...» «Так, да не так!» «По стороне недобитки теневиков шляются. У двух императоров в личных врагах. А они спокойно едут в соседний город без всякого сопровождения!» Голицын немного сбавил тон, но все равно оставалось удивляться, как его телефон выдерживает. Они только что отписалась, что доехали, но о подробностей не рассказывала. Я воспользовался паузой, чтобы вставить хоть слово. А это уже другой момент, голос императора поменялся столь резко, что я даже на экран глянул, не прошел ли параллельный звонок. Личная моя тебе благодарность за подготовку Ани и Володи. Они втроем с Нагой звезду теневиков почти в полном составе положили. Троих на месте грохнули одного без единой царапины в канцелярию на ручниках привезли. Где ты была? Быстро спросил я, уже, впрочем, зная ответ. «На трассе, на посту их тормознули», — хмыкнул Голицын и расхохотался. «Анька скорость превышала, хулиганка такая. Инспекторов, конечно, проверят». «Пятый теневик. Они всегда звёздами ходят», — напомнил я. «Да, по этому поводу у к тебе персональная просьба. Не лезь в его поиски. Сами найдут. Это их работа». «Понял, Ваше Величество», — усмехнулся я. Есть не лезть в дела канцелярии без приглашения. Вот и молодец. Да, кстати, тебе куча наград полагается. Через неделю вручу. Постарайся никуда за это время не вляпаться. Официальное приглашение глава рода получит. Ваше величество, я же не за награды, — попробовал возразить я. Лишнее это. А вот это отставить. Император вроде как даже сердиться начал. Награды не подачка, заслуженные. и знак особого уважения. На взаимное уважение я рассчитывать могу?» «Конечно», — честно, и от души ответил я. Все же Голицын — мужик, что надо, и с уважением к нему полный порядок». «Вот и отлично», — мыкнул император. «Как там твой разлом?» «Как раз приехал. Собираюсь пойти посмотреть. Вы меня прямо у входа застали. А там, говорят, уже паб готов. Кстати, я вам обещал дегустацию». «А знаешь что?» — Голицын зашелестел бумагами. «Эти подождут, да. Пожалуй, могу себе позволить. Через полчаса буду, встречай. Хе-хе. Сюрприз мне, значит, приготовили. У меня для вас тоже сюрприз будет». «А подопечные-то мои, однако, молодцы. Не так много времени прошло после первой встречи с кланом теней в том разломе на Плещеевом озере. А вон какой прогресс».